Одна женщина пришла на свадьбу к знакомым. Шикарная свадьба, множество гостей. Ее тоже позвали, потому что она приехала в гости к институтской подруге. А подруга была дальней родственницей со стороны жениха. Там так принято было, в той стране. Богатые люди всех звали на свадьбу. И свадьба была очень пышная, действительно. От угощения столы ломились. Гости с аппетитом ели. и очень любезно и дружелюбно разговаривали друг с другом. Улыбались во весь рот и предлагали наилучшие кусочки, подвигали лакомые блюда. Только иногда кто-то из гостей выходил из зала. Ну, в туалет или подымить. Бывает такая вредная привычка. И того, кто вышел, начинали бурно и сладострастно обсуждать. Прямо «не обсасывать кости!» а грызть и глодать. Этот взяточник и пьяница. Этот изменяет жене напропалую и болел нехорошей болезнью. Это, да на ней клеймание где ставить, она родную мать сдала в приют, а отношения имеет сразу с двумя мужчинами. И одета, как бразильский трансвестит, совсем вкуса нету человека. А когда гость возвращался за стол... Ему дружелюбно улыбались, выражали симпатию и любовь и говорили разные комплименты. Вышедший человек был антроме. Это промежуточное блюдо между салатом и горячим, например. Оно придает столу разнообразие и избавляет от скуки, пока ждут десерт. Женщина потихоньку прокралась к выходу и осторожно ушла, воображая, что про нее говорят. Она же тоже антроме теперь. Пища. Не ходите в дом, в котором вы пища. Пища для обсуждений. В дом, в котором вас начнут обсуждать, едва за вами дверь закроется. Маски будут сброшены, чтобы удобнее питаться было. И вас начнут жрать. в Вашу личность. И с людьми не общайтесь, для которых вы... пища. И все, что вы расскажете и все, что они сами узнали, эти люди начнут обсуждать, едва вы отойдте на пару шагов. Это пустые, голодные души. Они не живут, нет в них энергии жизни, одна имитация. Поэтому они питаются другими. Ну вот так они существуют. И распознать этих людей очень просто, Они постоянно сплетничают о своих же знакомых, рассказывают всю подноготную, осуждают, критикуют, подробности смакуют. Точно так же они и вас обсудят, когда за вами закроется дверь. Исключений нет. Не стоит быть пищей, предоставлять ресурс этим людям. В их паутине можно утратить силы, энергию, здоровье, радость. Пусть обсуждают, раз по-другому не умеют питаться или не желают. Но ходить в дом, где вас мажут на хлеб и вприкуску с чаем едят, не стоит. Вы недоставка еды и невкусный ходячий окорок. Просто не приближайтесь. Иногда кидайте им кости издалека, пусть лакомятся. Но в дом не ходите и к себе не зовите. потому что они отнимают энергию жизни и в один прекрасный день просто съедят без остатка.